Глава десятая. Ночь была долгой и беспросветной, разорванной на клочья тягучими жуткими снами. Мне снились кошмары, яркие, густые и липкие, как горячий деготь. Орки, покрытые инием и снегом, ломились в дубовые ворота, и их уродливые, раскрашенные синей глиной морды с кривыми клыками смешивались в танцующем ужасе с бледными, перекошенными страхом лицами моих слуг. И они трое Ричард, Дартис, Чарльз, стояли спиной ко мне. Сражались с неестественной, почти театральной грацией, а потом падали один за другим, медленно, как подкошенные маки, истекая темной, почти черной в снегу кровью. А я не могла пошевелиться, не могла крикнуть, могла только смотреть. И от этого бессилия сжималось все внутри, пока не стало нечем дышать. Я проснулась с резким хриплым вздохом, как будто вынырнула из ледяной черной воды. Простыня подо мной была холодной и влажной от пота. Сердце колотилось где-то высоко в горле, судорожная игулка, а во рту стоял привкус меди, пыли и чистого неразбавленного страха. Первое чувство, пронзившее туман панического ужаса, была не облегчающая радость от того, что это всего лишь сон, а бешеная, всепоглощающая слепая ярость. Она пришла внезапно, волной, сжав виски и заставив зубы скрипеть. Я сидела на кровати в холодном мраке комнаты и дрожащими влажными руками, так сильно сжимала края одеяла, что пальцы онемели. Перед глазами ярче любого сна встала картина. Я встаю, иду босиком по ледяному камню коридора, вхожу в их комнаты одну за другой, беру эту самую тяжелую, набитую гусиным пером подушку и прижимаю ее все силы к каждому из этих надменных, прекрасных, ненавистных лиц. Сначала к лицу дракона, который считал орков забавной дичью, потом к безупречному лицу-вампиру с его холодной, смертельной точностью, затем к грубоватому лицу-оборотня, рвавшемуся в бой ради забавы. Я представляла в деталях, как они судорожно дергаются под тканью, как их гордая, сверхъестественная сила уходит, растворяется, оставляя после себя только безмолвную, окончательную тишину. И от этих мыслей странным образом не становилось страшно или тошно, становилось тихо и холодно. Они своей безрассудной мальчишеской вылазкой поставили под удар все до последнего зернышка в амбаре. Все, что я с таким титаническим, ежедневным трудом сохраняла, собирала по крупицам, оберегала от хаоса этого края. Они разозлили спящего зверя, ткнув в него палкой у самого порога его логова, и теперь лежат с перевязанными ранами в моих комнатах, а мне, как всегда, придется расхлебывать последствия их великосветского развлечения. Я встала с кровати резко, как заведенный автомат. Движения были четкими и резкими. Натянула первое попавшееся под руку платье, не глядя. Дрожь в руках и коленях была теперь не от страха, а от этой сжатой, кипящей, не нашедшей выхода злости, которая требовала действия. Я подошла к умывальнику. силы силой плеснула из кувшина ледяной воды себе на лицо, на шею, на запястье. Вода стекала по коже ледяными ручейками, заставляя вздрагивать но и не смогла смыть это липкое, жгучее, почти физическое желание взять все под жесткий, неумолимый контроль. А всех, кто этому мешает, устранить, стереть, как ошибочную запись в отчете. Нет, Ирина Викторовна, сухо-отрывисто проговорила я своему бледному с темными кругами под глазами отражению, потускневшим, покрытым пятнами зеркале. Голос звучал хрипло и чуждо. «Не твои методы, не сейчас». Удушение — это тихо, локально и бесполезно в стратегическом плане. Оно не накормит людей, не отгонит орков и не починит мельничный вал. Я глубоко с усилием вздохнула, чувствуя, как холодный воздух обжигает легкие, и медленно выдохнула, заставив каждый мускул, каждую зажатую в кулак фалангу пальцев разжаться. Ярость, отступив, не исчезла. Она медленно, как тяжелый металл, оседала на дно сознания, превращаясь в холодный, твердый неистребимый осадок холодной решимости. Они хотели поиграть в великих охотников и защитников? Прекрасно. Теперь они сами со своими ранами и задетым самолюбием стали частью общей проблемы обороны замка. И как любую проблему, будь то треснувшая балка или нашествие полевых мышей, их теперь нужно было взять под жесткий прагматичный контроль. И если получится, использовать. Я причесала сбившиеся за ночь волосы жесткой щеткой туго и практично заплела их в привычную неброскую косу, как делала всегда перед самым трудным, загруженным делами днём. Лицо в потускневшем зеркале было матово-бледным, с синеватыми тенями под глазами, но взгляд, встретившийся с моим отражением, стал твёрдым, острым и абсолютно безжалостным, как отточенный серп. Бурное, слепое желание придушить женихов сменилось другим, куда более рациональным и практичным, заставить их работать заставить их заплатить кровью и силой за свою опрометчивую браваду. И если для этого придется лично перевязывать их раны, кормить с ложечки их гордость и терпеть их присутствие, я буду это делать, пока они не станут достаточно полезным инструментом, чтобы отбить ту самую орду, которую сами же, как слепые щенки, и накликали на наши головы. Я резко с решимостью солдата, идущего на смотр, повернулась от зеркала и вышла из комнаты. Пора было идти проводить инвентаризацию живого, но поврежденного имущества. Проверить, живы ли мои драгоценные женихи, и начинать первый, реальный, а не игровой день их службы по спасению того, что они же и поставили на карту. Моя ночная ярость окончательно остыла, выкристаллизовавшись в острый, холодный, как лезвие бритвы, практицизм. Женихи из абстрактной угрозы и помехи превратились в проблему активную, требующую немедленной оценки ущерба и потенциальной полезности. Первым делом я навестила Ричарда. Его, как самого статусного, разместили в самой просторной из немногих гостевых комнат, где когда-то ночевал проезжий герцог. Ричард сидел на широкой кровати, прислонившись к груди вышитых, но потускневших подушек, бледный как воск, но отнюдь не сломленный. Новая повязка на боку из чистой, но грубой ткани была туго наложена, а на простыне рядом лежала свернутая старая, пропитанная чем-то тёмно-багровым и издававшая сладковато-гнилостный запах. Его правая рука от локтя до запястья была забинтована аккуратными, видимо, эльзинами витками, и сквозь ткань проступали желтые маслянистые пятна вонючей, но действенной мази из бараньего жира и коры дуба. От него в целом пахло дымом, холодным железом, потом, и этим сладковатым терпким ароматом сушеного чебреца и подорожника. — Ну что, ваша светлость, как самочувствие? — спросил я, останавливаясь у порога, скрестив руки на груди, не входя дальше. — Пустяковая царапина! — отмахнулся он левой, не тронутой рукой, но голос был беспривычной огненной металлической силы, приглушенной болью и усталостью. — Проклятый главарь, помесь кабана с троллем, успел царапнуть гардой перед тем, как я разнес ему череп этой самой гардой, «Через пару дней, когда ядрёный отвар сделает свое, дело, буду как новенький. Надо лишь выследить их основной логово и покончить с этим безобразием раз и навсегда». В его золотистых, суженных от боли глазах горел уже небеспечный азарт, а холодная, расчетливая, мстительная решимость охотника, получившего рану от зверя. «Дартис встретил меня в обстановке почти монашеской аскезы. Его комнату он, казалось, превратил в лазаретную палату». Он сидел на жестком стуле у заиндевевшего окна, неподвижный и прямой, как мраморная статуя. Рукав его дорогой, но теперь простой неной ночной рубашки, был аккуратно отрезан, обнажая предплечье, туго перетянутое чистой, но уже пропитанной зловонным, зеленовато-бурым составом повязкой. Сама рана, мелькнувшая краем, когда он сменил положение, выглядела отталкивающей воспаленной, с расходящимися от нее синевато-лиловыми прожилками под почти прозрачной кожей. Лицо Дартиса было еще бледнее обычного, почти фарфоровым, а взгляд острым, отстраненным и сосредоточенным не на мне, а на белом метели за стеклом, будто он читал в узорах снега тактическую карту. Яд был кустарного производства, низкого качества, прокомментировал он, не поворачивая головы. Голос сухой и без интонации, как скриппера по пергаменту. Выведется из тканей в течение суток. Однако сам факт его применения в совокупности со слаженными маневрами интересно. Когда мы снова выдвинемся, необходимо будет заранее учесть их примитивное, но эффективное построение клином. Чарльз борочился на своей кровати, как раненый медведь в тесной берлоге, сбрасывая с себя одеяло и натягивая его обратно. Его левое плечо было туго перебинтовано широкими полосами грубого холста. Но впечатляющий синяк на щеке уже расцвел во всей своей синей фиолетово желтой красе, захватив половину лица и заплывший, но яростно горящий глаз. Чарльз с усилием привстал на локте, когда я вошла, и тут же скривился, и по его виску проступили капли пота. — Ничего, ерунда! — буркнул он, стараясь скрыть отдышку. Плечо вывихнул, когда того уродца с копьём о скалу швырнул. И коснулись меня немного, да. Зато я... И здесь в его хрипловатом голосе появилось дикое, почти ликующее возбуждение. Я двоим этим тварям спины и хребты переломал. Одного голыми руками. Ты только дай нам денёк-другой оклематься. Мы им тогда такую охоту устроим, что они сами, как суслики в снегу, зароются от одного нашего запаха. Обойдя всех троих, Я стояла в холодном полутемном коридоре, прислонившись лбом к прохладному камню стены, и в ушах у меня назойливо звенел один и тот же мотив, сыгранный на разных, но одинаково безумных инструментах. Найти логово, учтем построение, устроим охоту. Их показная бодрость, их неугомонная жажда реванша не вызывали во мне ничего, кроме глухого изматывающего раздражения, которое сидело тяжелым камнем под ложечкой. Спустившись в сумрачный, Продуваемый сквозняками холл, я встретила озабоченного с помятым лицом Алика. Он что-то бубнил о срочном ремонте южного участка частокола, где подтаяло основание, но я резко, почти грубо перебила его, подытоживая свои утренние впечатления сухим, отточенным тоном. Будто обращалась не к нему, а к тем троим, чьи надменные голоса еще звучали у меня в голове как эхо. Их единственная и главная задача сейчас — лежать тихо не мешать и выздоравливать. Если, конечно, они в самом деле хотят быть хоть какой-то частью обороны, а не ее её изначальной и дорогостоящей причиной. А наша с тобой задача — немедленно готовиться к полноценной осаде, которую они своим безумной прогулкой благополучно и спровоцировали. Осаде, олег а не благородной стычке. олег лишь молча тяжело кивнул, всем своим видом показывая, что прекрасно понял, о ком идет речь. Их рыцарский пыл Их жажда подвигов была для нас обоих людей земли и цифр, лишь дополнительной, опасной и совершенно ненужной головной болью, пока за этими стенами в белом мгле копилось и крепла самое, что ни на есть реальная угроза. Они мечтали о боях, славе и трофеях. Я мечтала просто сохранить в целости эти клочки земли и жизни, которые не доверили. Но, по крайней мере, теперь они были прикованы к постелям, болью и мазями. А значит, у меня появилась драгоценная вырванная у судьбы передышка. Немного времени, чтобы холодно и расчетливо придумать, как в дальнейшем использовать их чудовищную силу, не позволяя этой силе снова по их прихоти все разрушить до основания.